Спрашивать Юрия в лоб Настя не решилась. Юрий при ней позвонил по нескольким телефонам и договорился со своими бывшими коллегами по отделению, которые согласились встретиться с Настей. Было еще не поздно, всего семь вечера. И доктор Аверина, жившая в том же районе, что и насти выразила готовность уделить Каменске немного времени. Она хорошо помнила погибшую медсестру. Нина Семеновна Аверина оказалась высокой полной дамой с громоподобным голосом, выпуклыми глазами и торчащими во все стороны сидеющими космами. Эдакая раскормленная баба-яга, из которой энергия просто бьет ключом. «Ужасная история, просто ужасная!» — приговаривала она, усаживая Настю в маленькой заставленной мебелью но очень уютной комнате. Юрий Назарович... Объясни мне в общих чертах, что вас интересует, поэтому я не буду вам говорить, какая Таня была чудесная и как ее все любили. Это неправда. Она была очень сложным человеком, и в отделении ее не любили. Она со всеми конфликтовала. Но в том, что касалось больных, никаких претензий. Ни малейший блестящий профессионал. И больных жалела, и их родственников. А вот коллега была совершенно безжалостна, не прощала небрежности, промахов и ошибок,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 И часов около 11 звонила Бычкову и сказала, что выезжает. Куда выезжает? Ну как, куда? К Бычкову, надо полагать, она же у него жила. А тут как раз по скорой доставили тяжелого больного с перитонитом. Юрий Назарович с ним до середины ночи провозился, поэтому больше с Таней не перезванивался. Дома у него трубку никто не брал, но все решили, что она просто проспала и поздно выехала. Подождали еще час, но она так и не появилась. Тогда Юрий Назарович уехал домой, а потом позвонил в отделение и сказал, что Таня у него не ночевала. То есть от родителей она уехала, а к Бычкову так и не приехала. Тут уж мы поняли, что дело неладно, и стали звонить в милицию. Так что, можете не сомневаться, и жили они вместе, и с родителями ее он был знаком. Странно все-таки, что он этого не сказал». «Странно», — согласилась Настя. Выйдя из дома, где жила Аверина, она медленно направилась к автобусной остановке. Как же поступить? Позвонить дяде Назару и сказать, что да, его сын действительно близко знал убитую Таню Шустову. Более того, об их романе знало все отделение. Но Настя, хорошо знакомой с отцом, он об этом ни словом не обмолвился». Ну, скажет она, это и что? Что толка-то? Назар Захарович и без того знает, что сын от него что-то скрывает. А если позвонить этому самому сыну и спросить, теперь уже можно задавать любые вопросы, ведь сведения о романе с медсестрой она получила от Авериной, так что отец доктора Бычкова вроде бы и в стороне. Автобуса долго не было, Настя замерзла на остановке, да к тому же почувствовала такой сильный голод, что даже голова закружилась. Огляделась по сторонам в поисках киоска с каким-нибудь фастфудом, но ничего подходящего не увидела, поэтому купила пакетик картофельных чипсов. Вообще-то она эти чипсы терпеть не могла, они были вкусными, пока их ешь, Однако уже через 40 минут у Насти начинался приступ жесточайшего гастрита. Но голод на этот раз оказался сильнее нелюбви и к чипсам, и к гастриту. Конечно, если бы в киоске нашлась какая-нибудь шоколадка, это было бы куда лучше, но шоколадки не было. Зато были ненавистные чипсы аж пяти разных сортов. Она все еще стояла на остановке, когда в кармане куртки затрезвонил мобильник. «Аська, ты скоро придешь?» — раздался голос Чистякова. «Я автобуса жду, стою возле кинотеатра. И давно ждешь?» — почему-то осведомился муж, и голос у него был каким-то странным. «Минут тридцать, наверное, что?» «Ничего. И много вас там таких ожидающих?» «Нет, я одна. Леша. А в чем дело-то?» «Асенька...» «Тебя грамоте учили, чтобы ты читала то, что написано?» «Объявление видишь?» «Какое объявление?» «Посмотри внимательно. Там на стекле должно быть объявление. Во всяком случае, вчера я его там видел. И на остановке возле нашего дома оно тоже есть». Настя оглядела стеклянную будку остановки. Действительно, листок какой-то приклеен. Ёлки-палки, автобусный маршрут сегодняшнего дня на целую неделю... «Отменен в связи с ремонтом дороги. Пользуйтесь другими видами общественного транспорта», — советовала объявление и верливо извинялась за доставленные неудобства. «И что мне теперь делать?» — жалобно спросила она. «Пешком идти? Ходить полезно, но если ты очень устала, я могу за тобой приехать. Или Коротков хочешь?» «Кто?» — чуть не закричала она. «Коротков!» Дружок твой ненаглядный. Он занял оборону в нашей квартире и сказал, что не двинется с места, пока с тобой не повидается. Могу его за тобой прислать? Ладно, обреченно вздохнула Настя. Присылай Короткова, хоть какая-то польза от него будет. Коротков подъехал через четверть часа. Все это время Настя, стоя на остановке, настраивала себя на... Самые решительные действия в ответ на предполагаемые попытки втянуть себя в обсуждение, а то и в работу по новым преступлениям. «Ты, Коротков, конечно, хитрый и ловкий, и ты легко можешь меня обдурить», — твердила она себе, притоптывая ногами на пронзительном апрельском ветру. Но если я проявлю стойкость и твердость, то ты меня не сломаешь. Я знаю, зачем ты приехал и сидишь у меня дома. Я знаю, о чем ты сейчас станешь говорить со мной, и моя задача — не поддаваться, не повестись на твои просьбы и, главное, на собственный интерес, который может внезапно вспыхнуть, захватить меня, и тогда прощай отпуск и все мои научные планы. Я втянусь, заброшу диссертационные дела, и в результате снова окажусь на том месте, откуда начала движение. Да, может быть, я окажусь полезной, даже сумею вычислить и отловить очередного убийцу, еще одного, 126 или 385, но жизни-то у меня не 126, жизнь у меня одна, и если я не позабочусь о ее устройстве, то кто это сделает?» «Кто, если не я сама, а 226-го убийцу, и без меня есть кому ловить?» «Да, вот так ему и скажу. Так и скажу. И главное, не дать себя втянуть». Когда рядом с ней затормозила машина, Настя глянула на нее мельком и отвернулась. «Это не Юркина ржавая копейка. Это красный форт Эскорт». «Эй! Алло, подруга!» раздался из окна машины голос, который почему-то оказался Юркиным. — Не делай вид, что ты меня не видишь. Настя в изумлении подошла к машине, открыла дверцу. — Это что, Коротков, ты угнал тачку? — Обижаешь. Он укоризненно покачал головой. — Это Иркина, семилетка. — А кинозвезды, значит, теперь пешочком ходят? — усмехнулась Настя, усаживаясь в салон. «А кинозвезды теперь получают хорошие гонорары и покупают себе новые машины», — отпарировал Юра. «Моя красавица со вчерашнего дня на Peugeot 206 раскатывает, а мне вот с барского плеча форнец перепал. Теперь не будешь ныть, что тебе ноги девать некуда. Смотри, сколько места. И теперь ты скажешь, что приехал ко мне в гости специально, чтобы похвастаться машиной, да?» Нехидно спросила Настя. И никаких других намерений у тебя не было. Коротков, не делай из меня дурочку, ладно? Слушай, но ну почему ты все время норовишь меня обидеть? Возмутился он. Да, я хотел, но не похвастаться, дать тебе возможность разделить со мной радость, потому как ты есть моя любимая подруга жизни и труда. И кроме того... Вот именно, я так и знала, что у тебя есть это кроме того...